Ты есть. Зачем ты здесь? Кто ты? Я тангейзер, Минизингер. Не бойся меня. Ничего худого я тебе не сделаю. Зачем ты пришел сюда? Что тебе здесь нужно? Разве ты не знаешь, что проклятые людьми? Разве ты не знаешь, что они считают меня дьяволицей? Не сердись. Только какая же ты дьяволица. Скорее, ты похожа на богиню. А я и была богиней. Может быть, слышал? Богиня любви. Венера. Как? Да, только утратила я власть над людьми, над их сердцами. Давно изгнанные, живу здесь отшельницей, укрывшись от глаз людских, проклятые чудовища, лишенные их любви. С тех пор, как в мир пришел новый бог, сильнее всех нас прежних богов, люди ему отдали свои сердца, а нас стали ненавидеть, преследовать, разрушили наши храмы, Разорили алтари, не приносят нам жертв, не поклоняются, не молятся. И еще люди взяли себе власть именем нового бога судить и наказывать. Страшная кара ждет тебя за то, что ты посмел прийти сюда. Быстрее уходи, покуда никто не узнал, что ты был здесь у меня. Да молчи об этом. Как ты прекрасна. Нигде ничего равного никогда не видел я. «Не гони меня!» Только и смог вымолвить Тангейзер. А Венера хоть и говорит «уходи», сама больше всего на свете хочет с той самой минутой, как увидела она Тангейзера, чтобы остался он, не уходил. И он понял, и остался. Забыл все, турниры, бродяжью жизнь, славу. Так началась их жизнь на волшебной горе, не богатой событиями, но наполненной любовью. Как это я мог жить прежде без венеры? Когда не знал ее, часто думал Тангейзер. Вся та, прежняя его жизнь, казалась ему теперь чужой, неясной вовсе ни к чему. Но и Венера, окончив управляться со своим небольшим и несложным хозяйством, Любила вечерами, пристроившись возле Тангейзера у горящего очага, над которым весело булькало кипящее варево, и наполняла грот, где они жили, вкусным запахом лесных корений, ведомых одной только ей, слушать полные любви песни Тангейзера, которые он не уставал тут же слагать в ее честь, и рассказы о прежней жизни его, потому что хотела знать все, что касалось ее любимого.